Такие дети значительно отстают в физическом и умственном развитии от своих сверстников, часто страдают заболеваниями органов дыхания, головной болью, нарушением сна, потерей аппетита. Курение матери во время беременности – одна из причин внезапной смерти новорожденного. Она является также причиной рака, болезней крови, нарушение сердечной деятельности и других заболеваний у новорожденных. В табачном дыме содержится нервный яд, бензидин, избирательно действующий на мозговые центры. Он обладает токсичностью для плода и легко проникает через плаценту. Исследования на обезьянах показали, что меченные тритием никотин и бензидин После введения беременным животным сразу попадают в кровь плода, аккумулируется в его печени, сердце, нервных центрах, способствуя заболеванию. Особенно чувствительны к табачному дыму дети первых лет жизни. Они гораздо чаще болеют, если матери даже не курят, но систематически находятся в накуренном помещении. Зарубежными исследователями установлено, что в семьях, где курит мать или отец, 87% детей страдают заболеваниями дыхательных путей. Дети курящих родителей часто болеют трахеитом. У них постоянно слезятся глаза, течет из носа, першит в горле. Таким образом, существует прямая связь между курением родителей и здоровьем детей. Чем больше курят родители, тем хуже здоровье их детей. Детям, родители которых выкуривает больше 20 сигарет, вдвое чаще удаляют миндалины и аденоиды, чем детям некурящих родителей. Если дети некурящих родителей подвергаются операциям по удалению миндалевидных желез в 28 случаях, то эта цифра у детей курящих родителей возрастает до 37 при выкуривании 5-10 сигарет в день и до 58, если они выкуривают 20 и более сигарет. Установлено также, что частота пневмонии и бронхита у детей некурящих родителей составляет менее 8% и достигает 19% у детей курящих родителей. Исследования психологов, проводившиеся в течение многих лет на большом контингенте детей от рождения до 7 лет, выявили интеллектуальную недостаточность у детей, матери которых курили до беременности, во время ее и после родов. Материнство – величайшее счастье. Здоровье ребенка, его физическое и умственное развитие во многом зависят от матери. Ради этого мать не должна сама курить и не должна позволять курить в своем присутствии и при детях. Курение и здоровье окружающих Курильщики часто забывают о том, что во время курения страдают не только они сами, но и те, кто окружает их, то есть те, которые невольно становятся пассивными, вторичными курильщиками. При курении 25% вредных веществ табачного дыма, сигарет, сгорают, 25% поглощают курящий, 50% отравляют воздух в помещении, где курят. Посчитано, что каждую минуту на земном шаре выкуривает более 300 тысяч папирос и сигарет. По данным Всемирной организации здоровья, население планеты ежегодно выкуривает более триллиона сигарет. При курении ежегодно в атмосферу выделяется 550 тысяч тонн оксида углерода, угарного газа, 720 тонн синильной кислоты, 108 тысяч тонн никотина, 384 тысячи тонн аммиака. 600 тысяч тонн дегтя. Каждый человек, выкуривающий в день 20 сигарет, за год превращает в пепел и дым 117 тысяч квадратных сантиметров бумаги. Если человек выкуривает в месяц 1 килограмм табака, то он вдыхает 840 миллиграмм табачного дегтя. Этого количества достаточно, чтобы вызвать за несколько лет курение.